Часть третья. Редкой красота покойной была потому, что она на редкость удовлетворяла тем требованиям, которые ставят себе, например, модные художники, изображающие идеально хорошеньких женщин. Тут было все, что полагается. Прекрасные сложения, прекрасный тон тела, маленькая и без единого изъяна нога, детская, простодушная прелесть губ, небольшие и и правильные черты лица, чудесные волосы. И все это теперь было уже мертво. Все стало каменеть, блекнуть, и красота делала мертвую еще страшнее. Волосы ее были в полном порядке, прическа такова, что хоть на бал. Голова лежала на приподнятой диванной подушке, и подбородок слегка касался груди, что давало ее остановившимся полуоткрытым глазам и всему ее лицу как бы несколько озадаченное выражение. И все это странно озарял опаловый фонарик, висевший под потолком, в дне огромного черного зонта, похожего на какую-то хищную птицу, распростершую над мертвой свои перепончатые крылья. В общем, картина поразила даже околотошного. Затем все несмело перешли к более подробному осмотру ее. Прекрасные, обнаженные руки покойной были ровно вытянуты вдоль тела. На груди ее, на кружевах рубашки лежали две визитные карточки Елагина, а у ног гусарская сабля, казавшаяся очень грубой рядом с их женственной наготой. Граф хотел было взять ее, чтобы вынуть из ножен, с нелепой мыслью, «Нет ли на ней следов крови?» Околотшный удержал его от этого незаконного поступка. «Ах, конечно, конечно!» — шепотом пробормотал граф. «Трогать, конечно, пока ничего нельзя. Но меня удивляет то, что я нигде не вижу ни крови, ни вообще следов преступления. Очевидно, отравление. «Имейте терпение», — наставительно сказал Околотшный. «Подождем следователя и доктора». Но, несомненно, похоже и на отравление. И точно, было похоже. Крови нигде не было. Ни на полу, ни на диване, ни на теле, ни на сорочке покойницы. На кресле возле дивана лежали женские панталоны и пеньюар. Под ними голубая с перловым отливом рубашечка, юбка из очень хорошей темно-серой материи и шелковое серое манто. Все это было брошено на диван, как попало, но тоже не замарано ни одной капли крови. Мысль об отравлении подтверждала еще то, что оказалось на выступе стены над диваном. На этом выступе среди шампанских бутылок и пробок, огарков и женских шпилек, среди исписанных и изорванных клочков бумаги стоял стакан с недопитым портером и небольшая склянка на белом ярлыке который зловеще чернело. Оп! Пулв! Но как раз в ту минуту, когда Колоточный, граф и Корнет поочередно перечитывали эти латинские слова, на улице послышался шум подъехавшего экипажа с доктором и следователем. И через несколько минут оказалось, что Елагин говорил правду. «Сосновская в самом деле была убита из револьвера». Кровавых пятен на сорочке не было, но зато под сорочкой обнаружили в области сердца багровое пятно, а посередине пятна круглую с обожженными краями ранку, из которой сочилась жидкая темная кровь, ничего не испачкавшая вследствие того, что ранка была прикрыта комком носового платка. Что еще установила врачебная экспертиза? Немногое. То, что в правом легком покойной есть следы туберкулеза, что выстрел был произведен в упор и что смерть наступила мгновенно. Хотя покойная все-таки могла после выстрела произнести короткую фразу, что борьбы между убийцей и его жертвой не было, что она пила шампанское и приняла вместе с портером небольшое, недостаточное для отравления количество опии и, наконец, то, что она имела в эту руковую ночь сношение с мужчиной. «Но почему? За что убил ее этот мужчина?»